Глава двадцать восьмая. Заголовок гласил «Нас изгоняют!» Потом шел под заголовок «Раскрыт заговор сверхлюдей» и дальше «Раса сверхлюдей среди нас, тайна вечных бритвенных лезвий раскрыта» и сообщение Вашингтон, спецкорр. Человечество оказалось перед лицом величайшей за всё время своего существования опасности всеобщего превращения в рабов, говорится в совместном заявлении ФБР, Объединённого комитета начальников штабов и Вашингтонского отделения Международного экономического бюро. Совместное заявление было сделано на пресс-конференции президента. Аналогичные заявления последовали в Лондоне, Париже, Мадриде, Риме, Каире. В заявлении говорится о появлении новой расы людей, называемых мутантами, которые пытаются захватить власть над миром. В данном случае под мутантом понимается человек, претерпевший внезапные резкие изменения исходных наследственных форм. Изменения эти не касаются физического состояния, поскольку мутантов невозможно отличить от обычных людей, а связаны с развитием особых способностей. которые у обычных людей отсутствуют. О явлении мутации смотри статью на странице 1. В заявлении, полный текст приведён в колонке 4, говорится, что мутанты начали кампанию по уничтожению мировой экономической системы, производя такие товары, как вечные бритвенные лезвия, электрические лампочки, вечмобели, сборные дома и тому подобное. продаваемые через так называемые магазины технических новинок. Многолетние официальные и частные исследования показали, что мутанты ведут организованную кампанию по захвату власти над миром. Настоящее заявление по поводу сложившейся обстановки говорится далее, составлено после тщательного изучения представленных данных. Заявление призывает население мира объединиться в борьбе против заговора не прекращая своей обычной повседневной деятельности и не впадая в панику. Это не должно быть причиной страхов, говорится в заявлении, тем более что некоторые контрмеры уже приняты. Однако более конкретного сообщения о контрмерах в заявлении не содержится. На вопросы журналистов по этому поводу официальные круги сообщили, что конкретные меры не подлежат разглашению из соображений безопасности. В целях борьбы с мутантами, говорится в заявлении, каждый гражданин должен следовать ниже приведенным правилам. Первое. Сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Второе. Воздержаться от использования товаров, производимых мутантами. Третье. Отказаться от приобретения любых товаров, производимых мутантами. Четвертое. Немедленно сообщать в ФБР, о любых подозрительных обстоятельствах, которые могли бы иметь отношение к сложившейся обстановке. Продолжение смотри на странице 11. Уикерс не стал открывать одиннадцатую страницу, а решил просмотреть повнимательнее первую. Здесь разъяснялось явление мутации и был приведён полный текст заявления. Кроме того, в статье какого-то профессора-биолога Обсуждались возможные причины и последствия мутаций. Там же было около дюжины сообщений. Он начал читать. Нью-Йорк, Ассашейтед пресс. Сегодня по улицам города прошли толпы людей, вооружённых топорами и стальными ломами. Они врывались в помещения магазинов технических новинок, уничтожая имевшиеся там товары и установки. Однако в магазинах продавцов не оказалось. Единственная человеческая жертва к мутантам отношения не имеет. Вашингтон, Юпи. Сегодня ранним утром разъярённая толпа убила водителя вечмобиля и уничтожила машину. Лондон, International News Service. Сегодня правительство приняло решение выставить охрану вокруг жилых кварталов, где находятся сборные дома, изготовленные, как полагают, мутантами. Владельцы, говорится в решении, Приобрели эти дома ни о чём не подозревая и никак не связанные с заговорщиками. Охране предписано защищать этих честных граждан и их соседей от необузданной ярости толпы. Сен-Мало, Франция. Рейтер. Сегодня утром на одной улице на фонарном столбе обнаружен труп человека. На шее повешенного найдена табличка с надписью "мутант". Газета выпала из рук. Викерс тупо смотрел, как она распласталась на песке. А утренний поток автомобилей уже заполнял улицу. Возле ограды мальчик играл с мячом, над лужайкой кружили голуби. Всё как обычно, подумал он. Обычное человеческое утро. Люди спешат на работу, играют дети, воркуют на лужайках голуби. Однако под видимым спокойствием бушевал поток зверства. Настоящее затаилось за фасадом цивилизации. Оно готовилось вырваться из засады и вцепиться в глотку будущего. Вцепиться в глотку Уикерса, в глотку Н, в глотку Гортона Фландерса. Слава богу, пока никак не связали его появление в городе с машиной. Но теперь в любую минуту кто-то сделает это. Кто-то вспомнит, что видел его за рулём этой машины. Кто-то заподозрит его, так как он не бросился вместе с остальными из ресторана, чтобы пополнить толпу крушившую машину. Пока он был в безопасности. Но сколько времени это продлится, он не знал. Как же быть? Он задумался. Взять машину на прокат и продолжать путь? Он не знал, как это лучше сделать. Но во всех случаях одно было неотложным и требовало немедленных действий. Следовало разыскать Волчок. Он остался в машине, и теперь за ним надо было вернуться. Но стоило ли рисковать? Уикерс не видел в таком риске особого смысла. Более того, это граничило с безумием. Но он знал, что должен попытаться. А ведь Крофорд советовал ему не пользоваться машиной. Но тогда он не принял записку в расчёт и теперь оставалось только раскаиваться в этом. Вопреки здравому смыслу, он оказался неправ. В данном случае логика подвела его, а его инстинкт, его предчувствие, его интуиция, как бы это ни называлось, подсказывали верный путь. Он вспомнил собственные размышления о возможностях человеческого мозга, о его способности предвидения, которая порой куда сильнее логики и разума. Может быть, это одна из странных особенностей мутантов? И может быть, именно это чувство, противоречащее логике и разуму, гнало его на поиски Волчка?